Глава пятая. Ничего для вас. Жизнь — это путь от решения одной проблемы к решению другой. Ингион была уже не студенткой, чтобы ловко управляться с увесистыми сумками на колесах. Сумка загрохотала, и женщина огляделась. Проблема, с которой ей предстояло разобраться сегодня, это поиск места для жилья этой зимой. К счастью, она уже знала, где остановиться. Хотя разобраться в паутине сеульских переулков оказалось не так уж легко. Она вышла на станции Намён и по карте отыскала церковь чхон но затем айфон отключился, оставив её наедине с переулками. Всё-таки зима близко подкралась. Из-за холода телефон объявил забастовку, отчего и без того трудная задача усложнилась, и даже позвонить было некому. Чёрт! Инген еле сдержалась, чтобы не произнести это вслух, и отправилась искать помощи. Наконец, на углу небольшого трёхстороннего перекрёстка она углядела укромный магазинчик и из последних сил покатила за собой сумку туда. Не зря, ведь он называется «Всё для вас». Инген оставила чемодан у двери и взяла с ближайшего прилавка плитку шоколада. Затем повернулась и заметила продавщицу, девушку лет двадцати. Та молча за ней наблюдала, из-за скромного роста, едва выглядывая из-за кассового аппарата. Гость расплатилась и тут же открыла шоколадку. Когда сахар попал в кровь, ноги и руки, усталые от непосильной ноши, перестали трястись. Вдруг она снова заметила, что за ней наблюдают, и засунула в рот шоколадку целиком. Доживав остатки шоколада, точно жвачку, Ингён вежливо спросила у девушки, можно ли от них позвонить. Получив разрешение, она спешно открыла сумку и достала записную книжку. Как хорошо, что там есть все номера. Ингён набрала один на стационарном телефоне, и вскоре, с того конца, послышался молодой голос студентки женского университета. Женщина объяснила, что с ней произошло и где сейчас находится. «Магазин всё для вас?» «Да». Оказалось, что ей оставалось дойти до третьего этажа пятиэтажки напротив. Ингён положила трубку и посмотрела на улицу. Из окна квартиры выглянула девушка с такой же улыбкой, как у Хису, и помахала ей рукой. Прошлую зиму Ингён провела в культурном центре «Земля», который основала Пак Кённи в городе Вончжу — автор одноимённого романа «Эпопеи». Благодаря этому центру она поддерживала молодых писателей и художников и обеспечивала их трёхразовым питанием. Именно туда Ингён переехала, став писательницей, и именно там планировала закончить свою карьеру. Забрав вещи из арендованной комнаты на улице Теханно, Ингён отправила их домой, а при себе оставила лишь сумку на колёсах. Теханно — улица и оживлённый богемный район в Сеуле, где много кафе, баров, театров и творческих студий. Рядом находится несколько крупных университетов, поэтому здесь всегда много молодёжи. Культурный центр земля расположился в тихой лесной деревне на окраине Вончжу, что превратило его в скрытую крепость для писателей. Там можно вдоволь насладиться одиночеством. Ни одна душа вас не потревожит. Ингион каждый день питалась здоровой пищей и выходила на прогулку, где могла упорядочить свои мысли. Писатели вращались вокруг одной оси, словно отдельные планеты, лишь изредка перекидываясь взглядами. Кто-то из них играл после обеда в настольный теннис, другие, поужинав, собирались возле ближайшего ручья с бутылкой рисового вина. В обычный день Ингион с радостью бы присоединилась к какой-нибудь из групп, но на этот раз ей хотелось провести время в одиночестве. Если и здесь её не настигнет вдохновение, она завяжет с писательским трудом. Хотя одиночество не гарантировало вдохновение, Ингён не сильно переживала, время научило её смирению. Ведь даже что-то написав, она не могла знать, когда её произведение оживёт на сцене. Вместе с некогда яркими осенними листьями исчезало и время, пока она спрашивала себя, сможет ли и дальше быть драматургом. Через три недели после заселения к Ингён подошла Хису, Су, писательница средних лет, примерно того же возраста, что самая младшая из тётуши К Ингён. Она была профессором литературы в университете Кванчжу. Во время своего творческого отпуска Хису ездила по отечественным и зарубежным литературным музеям, пока не оказалась здесь. Как-то раз она заметила, что Ингён часто запирается в комнате, точно автор аскет на пенсии. Запираться в писательской комнате, чтобы бросить писать — хороший сюжет для романа, но больше подходит для пьесы в театре абсурда. У меня нет выбора. Я чувствую, что достигла своего предела. Я честно преодолевала все жизненные трудности, но сейчас устала». «Так отдохните». Пак при жизни говорила «не трогайте здешних писателей, даже если они бесцельно болтают с па округи и ничего не пишут. Чтобы что-то написать, им просто необходим отдых. Им нужна свобода, чтобы обдумать будущее произведение». Иначе они не пишут, а печатают буковки на клавиатуре. «Спасибо вам. Я ведь нигде не училась писательскому делу, и слова такого уважаемого профессора, как вы, для меня очень ценны. Не называйте меня профессором, пусть я буду для вас просто наставником. Зовите меня иногда, как соберетесь пройтись». В первую же их совместную прогулку Хису нашла, как приободрить Ингён, и с тех пор они всегда гуляли вместе. Ходили к озеру, в кампус университета Йонсэ, прошлись по всем лесным тропинкам, а накануне отъезда поднялись на гору Чхиаксан. Расставаться было жаль, ведь друг для друга они стали поддержкой и утешением. За неделю до отъезда Хису спросила Ингён, куда она направляется теперь. Женщина ответила, что хоть и не смогла много написать за время отдыха, у неё появились силы, и в Сеуле она подыщет новую студию, подходящую для одинокого писателя. Сказала, что пенсию решила отложить, а здесь у неё был своего рода сбор урожая. Она встала на путь к своей мечте, и в Сеуле должна завершить его. Хису кивнула. «А где вы снимете комнату?» Ингён думала арендовать дешёвую комнатку без залога. Ей не хватало ни денег, чтобы позволить себе что-то другое, ни воли, чтобы собраться с силами и начать писать. А в тесноте четырёх стен у неё не останется путей для отступления. Если же и тогда она не сможет ничего написать, то, отбросив все сомнения, вернётся в родной Пусан. Тем более у Ингён там много дел. Она могла бы работать в семейном павильоне на рынке Пупхён, навещать друзей в их магазинах. Родители станут убеждать о остепениться, не сопротивляться и выйти, наконец, замуж, завести детей. «В Пусане я много чего могу делать, помимо писательства», застенчивой улыбкой добавила она. Хису лишь озадаченно улыбнулась в ответ. На следующий день она спросила... Не хочет ли Ингён пожить в другом месте, не в узкой комнатушке? Старшая дочь Хису на каникулы возвращается в Куанчжу, её квартира в пятиэтажке будет пустовать. Там Ингён могла бы поработать. Заметив удивление и даже сомнение на лице Ингён, Хису добавила, что дочь вернётся в марте, так что жить можно будет всего три месяца. Когда Хису настояла, чтобы она жила в их квартире бесплатно, Ингён едва не расплакалась. Растроганная, она смогла лишь выдавить робкую улыбку. И вот у Ингён снова появилась комната, которая, если повезёт, станет для неё последней. Здесь и могут закончиться сиульская, писательская и театральная главы её жизни. На третьем этаже Пятиэтажки в квартале чхон -Пхадон. «Мама попросила показать вам район. Но нам с молодым человеком нужно будет уехать в Кванчжу». «Всё нормально. Я сама справлюсь. Зимой всё чисто и хорошо видно». «А вы клёвая. Моя мама вот придирчива. Наверное, это потому, что вы актриса. Не похожа вы на писательницу. Очень свежо выглядите». «Актриса на пенсии. Теперь я только придирчивая писательница», нахмурив брови нарочито грозно произнесла Ингён, на что дочь Хису разразилась хохотом. У хороших людей вырастают хорошие дети. Вдруг вспомнилось, что ей сказала Хису в их последний день вон-джу. Ингён спросила, почему та была так добра к ней. Вопрос бессмысленный, но Ингён хотела выразить свои чувства. Хису задумалась, а потом ответила. «Бабушка Боба Дилана говорила ему, счастье не в конце дороги, сама дорога и есть счастье. Так что будь добр к каждому, кого встречаешь на своём пути. Все они ведут тяжёлую битву». Из автобиографии Боба Дилана ответ знает ветер. Встретив Ингён на своём пути, Хису вспомнила эти слова. Внушительный ответ. Теперь Ингён и сама захотела стать фанаткой Боба Дилана. На следующий год, после того, как он получил Нобелевскую премию по литературе, Ингён стала писательницей. В её жизни Боб Дилан занимал особое место. Ведь он, будучи музыкантом, взял премию по литературе, как она, будучи актрисой, смогла стать драматургом. Примерно тогда же, когда он был удостоен приза, На Ингён обрушились упрёки за то, что она раскритиковала пьесу старшего коллеги. Многих возмутило, с какой стати актриса возомнила себя знатоком режиссуры. Поэтому в конце года Ингён отправила собственную пьесу на литературный конкурс в одну газету. И к своей радости победила. Проблемы начались потом. После того, как Ингён стала драматургом, ей реже предлагали роли из-за чего исчезали и шансы продвинуть свои работы на сцену. Многих режиссёров тяготили драматурги из числа бывших актёров, а продюсеры не воспринимали всерьёз их пьесы. Ингён терял терпение и чувствовал себя униженной. Она часто впадала в гнев и этим подорвала себе репутацию. Съехать с богемной улицы Теханно она решила, когда перестала играть на сцене. В ежегодной летней постановке Ингён всегда давали главную роль. 27-летние невесты Пинны, сбежавшие из дома за два дня до свадьбы, и это была своего рода её визитная карточка. Однако весной позапрошлого года продюсер поблагодарил её за работу и сообщил, что они больше не смогут работать вместе. И оправдал это тем, что ей самой уже 37 лет, и пора освобождать роли для молодых коллег. «Ничего не поделаешь». Но когда он добавил, что в будущем они обязательно вместе поработают над более зрелой ролью, Инген лишь усмехнулась и захлопнула за собой дверь. Гнев не прошел, и когда она вернулась в свою арендованную комнату. «Значит, зрелую роль можно получить только будучи в возрасте? Собакам ее отдай!» — прокричала она и приняла решение писать зрелые произведения. С тех пор прошло два года, но Ингион за это время успела произвести на свет лишь пару работ, и обе в стол. Они получились не просто зрелые, а почти сгнившие. Ингион тогда бродила по Теханно, словно призрак, помогая в постановках коллегам или присутствуя на шумных писательских пьянках. Внезапная победа на конкурсе хоть и сделала из неё драматурга, Однако писательские навыки всё ещё были далеки от совершенства. Поэтому она продолжала писать, чтобы набить руку, а её работы по-прежнему отвергались. Этим летом, после многих перипетий, пьесу Ингён всё же согласились поставить на сцене театра её коллеги. В итоге эта дебютная постановка и для неё, и для критиков, да и для зрителей осталась жалким воспоминанием. Она верила, что вся жизнь — это путь от решения одной проблемы к решению другой. Только, похоже, больше сил нет. Ингён переехала в Сеул 10 лет назад в надежде стать актрисой. Отказалась от покупки квартиры и потратила эти деньги на ежемесячную арендную плату. Так что теперь расплачиваться оказалось нечем. Ингён чувствовала, как от мечты её отделил чёрный занавес. Не было сцены, где её бы ждали, да и сцена, которую создавала она, не открылась. Идеи иссякают, а навыки ненадёжны, как батарея старого мобильного телефона. Ингион распаковала вещи и села за стол в комнате, которую ей оставили. Перевела дыхание и поняла, что не знает, как эти три месяца могут изменить её жизнь. К счастью, Сеульский вокзал совсем близко. Если за это время у нее не получится создать законченное произведение, то она, не раздумывая, сядет на ближайший поезд до Пусана. Раздался гудок машины. Дочь Хису улыбнулась и сообщила, что приехал ее молодой человек. В тот вечер, проводив ее, Инген легла отдохнуть и быстро уснула. А когда проснулась, уже наступила полночь. Похоже, она сильно утомилась. Её футболка была влажной от холодного пота, а живот втянулся от голода. Вспомнив, что решила не притрагиваться к еде в квартире, Ингён накинула куртку и вышла на улицу. От холода шёл пар изо рта. Женщина направилась в тот круглосуточный магазин, откуда звонила днём, и услышала, как продавец басом поприветствовал её. За кассой стоял мужчина средних лет, таким часто в пьесах доставались роли подчёркнуто грузных персонажей. И лицом он походил на тех, кого ценили не столько за красоту, сколько за театральный талант. В любом случае, ночью к нему в магазин едва ли осмелится заявиться вор, подумала она и стала осматриваться. Ассортимент она не оценила. Не было её любимых печеней, а полки для свежих продуктов по большей части пустовали. Роллы и сэндвичи и Ингён не особенно любила, а ланчбоксов осталось всего два, да и те средненькие. В расстроенных чувствах она выбрала замороженные пельмени и вяленую говядину, а после направилась к холодильнику с алкоголем. Её любимого пива по акции четыре банки за 10 тысяч вон не было, поэтому пришлось взять две банки Хайнекена. «Как-то мало у вас обеденных наборов. Не выставляете много?» «Чтобы не пропадало», — с удивлением и опинка ответил мужчина. Ингелм любила обеденные наборы за то, что во время работы ей не приходилось отвлекаться на готовку, поэтому новость её опечалила. Внезапно она вспомнила, что не знает, можно ли в квартире где-то разогреть замороженные пельмени. Женщина огляделась в поисках микроволновой печи в магазине, но безуспешно. Продавец же ответил, что как раз сегодня печь сломалась, её отдали в ремонт, и принёс свои извинения всё тем же низким и спокойным голосом. «Да нет, вам не за что просить прощения, просто немного неудобно». «Да уж, всё для вас. Скорее, ничего для вас». Искренность мужчины позабавила её. Какая самоирония! Чем он интересно занимался раньше? Ингион посмотрела ему прямо в глаза. Грузный подбородок, огромный нос, полузакрытые глаза в сочетании с внушительным телом напоминали ей сонного медведя или измученного орангутана. Внезапно она заметила, что мужчина ей улыбается. «А вам нравится сытный обед?» Внезапный вопрос удивил Ингён. «Он самый популярный. Быстрее всего раскупают. Хотите, я вам отложу?» «Да нет, не надо». Ингён быстро забрала покупки и поспешила удалиться. Тихий мужской голос пожелал ей счастливого пути. «Да уж...» «Ассортимент тут оставляет желать лучшего. К тому же ещё этот странный мужчина. Вот уж точно, ничего для нас». Ингён решила приходить сюда только днём, когда за кассой будет та приятная девушка, которая сегодня дала ей позвонить. Она проснулась в час ночи. «Чёрт, как быстро день проходит!» Вчера Ингён поужинала вяленой говядиной с пивом и всю ночь перекраивала комнату в рабочий кабинет. Затем, провожая взглядом бегущих на работу людей, миновала университет Сунмён и направилась в парк Хёчхан. Сделав там пять кругов, она почувствовала, что взбодрилась и решила изучить округу. Ингён отметила для себя хорошие места для прогулок, всевозможные рынки, рестораны и кафе а, вернувшись домой, приняла душ. В обед ей захотелось спать, но она сдержалась и внимательно изучила новые веяния в театральном мире, а после — разные конкурсы для режиссёров. Чтобы писать, ей был необходим стимул, которым мог бы послужить конкретный проект с точными сроками. К сожалению, на ближайшие три месяца ничего не нашлось, так что придётся ей самой... Назначать себе даты. Ближе к вечеру Ингён отведала супа с в одном из ресторанчиков, который приметила во время утренней прогулки. Она скучала по бесплатному питанию в центре земля. Вот только это Сеул, а средств у неё немного, так что питаться придётся вне дома всего раз в день. Вернувшись в квартиру, Ингён уселась посмотреть во все тяжкие. Сериал стал её домашним лекарством от отчаяния. Каждый раз, когда она видела название сериала на английском, ей вспоминался его буквальный перевод «разделим несчастье». По-английски сериал называется «Breaking Bad», по-русски «Во все тяжкие». Именно под таким названием он впервые попался ей в сети на пиратском сайте. Лишь потом она узнала, что это ошибка переводчика, однако фраза ей запомнилась. Главный герой Уолтер начинает производить и продавать наркотики, чтобы справиться со всеми проблемами, которые навалились на него разом. Возможно, именно поэтому, когда её собственное будущее стало мрачным и туманным, она всё время пересматривала этот сериал. Даже спустя время сюжет казался увлекательным и поучительным. Ещё и засыпать под него было хорошо. В час ночи её разбудило урчание в животе. Начался новый день. Пора накупить продуктов, восстановить режим, чтобы спать по ночам и, конечно, начать беречь своё время. Но в первую очередь утолить голод. Накинув куртку, она вспомнила о том странном тяжеловесном существе за кассой. Ингён уже подумала поискать другой магазин, Вот только бродить по холодным ночным переулкам не очень-то хотелось. Лучше потерпеть. Она открыла дверь и прозвенел колокольчик. Внутри магазина стояла тишина. Мужчины нигде не было видно, зато в углу она приметила микроволновую печь. По-видимому, починили. И всё-таки ассортимент товаров по-прежнему оставлял желать лучшего. Наверное, продажи шли плохо, и магазин не мог позволить себе разнообразие отчего клиентов становилось только меньше. В общем, порочный круг. Инген вдруг поняла, что они с магазином чем-то похожи, и от этой мысли горлу подступила тошнота. Она снова вспомнила о голоде и поспешила к прилавку со свежими продуктами. Ланчбоксов, как и в тот раз, осталось всего два, и оба не самые привлекательные. Неужели те же, что и вчера? К счастью, приглядевшись, она заметила под ними ещё один. На вид он казался весьма съедобным. В нём собрано двенадцать разнообразных закусок, и многие из них мясные. Должно быть вкусно. Ингион отнесла приглянувшийся обеденный набор на кассу, однако продавец так и не показался. Может, ушёл на склад? Как можно в такое время оставить кассу? Она снова вспомнила фразу «Ничего для вас». Разозлившись, Ингёна гляделась и тут заметила лист бумаги возле кассы. На нём чёрным маркером была неуклюжина царапана записка. «Срочный позыв в туалет. Подождите». С губ Ингёна сорвался смешок «Срочный позыв? Ну да, случается и такое. Но не лучше ли запереть магазин и повесить это объявление на дверь? Зачем оставлять его тут?» Покупатели ведь легко могут украсть деньги из кассы или товары. Неужели он думает, что в этом районе все свои? Или ему все равно, что их обчистят? Да, повсюду полно камер, так ведь и клептоманов сейчас развелось достаточно. Ингион со свойственной ей прямолинейностью не могла оставить это так просто. Послышался звук слива. Очевидно, мужчина расправился со срочным позывом. Вернувшись обратно, он встретился глазами с Ингион. Своим низким голосом продавец что-то воскликнул и поспешил к кассе, а женщина уступила ему дорогу и одарила неприветливым взглядом. «Хороший выбор», — сказал он, поднеся коробочку к кассе. Ингион внезапно поняла, что это как раз тот ланч бокс который он ей вчера советовал. «Вы нашли. Припрятал специально». «Для вас». «Да». «Да. Вчера вы искали хороший ланчбокс». «Ну и ну. И что теперь? Она должна быть ему благодарна за это. Как ей ответить на такое внезапное и необъяснимое проявление дружелюбия?» Когда мужчина рассчитал ингён, она взяла ланчбокс и направилась к микроволновой печи. В квартире её не оказалось, так что придётся разогревать здесь. Сняв пластиковую крышку, женщина поместила еду внутрь и, готовясь ждать, вновь повернулась к мужчине. Казалось, он поднял большой палец вверх. Вот же приставучий. Ингён стремительно приблизилась к нему. «Извините, но нельзя так оставлять магазин». «А уж, ну это...» «Мне срочно. Я оставил...» Несвязанно бормотал он, указывая на листок бумаги. «Недостаточно просто оставить объявление на кассе. Нужно запереть дверь и повесить вашу бумагу на неё. Зайдут ещё какие-нибудь подростки, и, кто знает, вдруг соблазнятся. Это как в теории разбитых окон. Если в здании разбито окно, и его никто не чинит, то вскоре в районе вырастет преступность». Составленным без присмотра магазином — то же самое. Тем более вы здесь работаете. Думаете, вашему начальнику такое отношение понравится? Нужно следить за рабочим местом». Ингён была из тех, кто хорошо разбирался, что хорошо, а что плохо. К тому же навязчивость продавца порядком тяготила её. Поэтому она решила провести черту, выдав такую длинную речь. Обычно мужчинам подобное поведение не нравится, и они предпочитают не связываться с Инген. Однако этот внимательно выслушал ее и смущенно кивнул. «Да, вы правы. Могу рассказать, что случилось». «Рассказывайте». «У меня синдром раздраженного кишечника. Я не могу терпеть позывы». Я собирался повесить объявление на дверь, но меня скрутило, и я... Случился конфуз, поэтому оставил тут и убежал, не заперев дверь. А когда снимал штаны... — Хватит! От этого рассказа у неё самой скрутило живот. Даже показалось, будто она и правда ощущает этот отвратительный запах. Вот вам и всё для вас. «Ясно. Будьте впредь осторожны». Мужчина кивнул, но Энгён уже отвернулась и пошла к микроволновке. В спешке, вытащив ланчбокс, она собиралась было покинуть магазин, как вдруг ей вслед раздалось. «Извините, что со мной это произошло именно сегодня». «Ну хватит! Я же пришла сюда за едой. Зачем вы портите мне аппетит? Вам срочно надо в туалет?» «А мне надо срочно уйти отсюда!» — воскликнула Ингион, оглянувшись на мужчину. «Просто невыносимо! Я вообще-то королева импульсивности на Теханно!» Он ошеломлённо пронаблюдал за взбешённой гостьей, а затем снова пробубнил извинения. Ингион не могла больше выносить его бормотание. «Больше я сюда ни ногой!» — решила она, толкнув входную дверь. Прошла неделя с тех пор, как Ингён поселилась в квартире дочери Хису, но работа над произведением всё ещё продвигалась очень медленно. Писательница отказалась от задумки, которая посетила её в центре земля, и словно жонглёр прокручивала в голове сразу несколько других идей. Ей хотелось поменьше абстрактности и больше реализма, не слишком концептуальных, рассчитанных на коммерческий успех произведений. Инген мечтал воссоздать на сцене живое мгновение и изобразить страдания героев. В общем, написать классическую драму, чтобы зрители не чувствовали себя отчужденными, а смотрели на сцену и видели в персонажах самих себя — С интересом и замиранием сердца следили за развитием событий, а после того, как опустится занавес, ещё долго обдумывали увиденное. В то же время необходимость сидеть целый день за столом и бороться с тревогой угнетала Ингён. На улице было холодно, а на рестораны не хватало денег, так что приходилось работать и питаться дома. Вечером она устраивалась на подоконнике и за чашкой чая Наблюдала, как люди возвращаются с работы домой. Так заканчивался и ее день. Недавно Инген заметила, что каждый вечер, примерно к 11 часам, в магазин приходил мужчина средних лет и садился за уличный столик. Бутылку Соджу он опустошал так, будто это какой-нибудь суп, закусывая заварной лапшой с кунжутом и кимпапом. Сверху ей чего-то казалось, что мужчина, одетый в пуховик поверх костюма, грустит о своих редеющих волосах. А приди с таким ужином домой, его вот тотчас выгонят, пусть даже в сорокоградусный мороз. Глядя на него, писательница подумала, что неплохая бы вышла история. Горечи и радости офисного сотрудника, который поздним зимним вечером ищет утешение в одиночестве и алкоголе, за уличным столиком круглосуточного магазина. «Но что это?» Напротив него сел тот неповоротливый мужчина. В одной руке он держал большой бумажный стакан и что-то попивал оттуда. «На кофе не похоже. Видимо, алкоголь. Ну и ну. Пьянство на рабочем месте. Может, поэтому он так бессвязно говорил со мной сегодня?» Уже знатно напился к тому времени. «Не моё, конечно, дело, только нельзя же на всё закрывать глаза», — подумала она. «Хотя, кажется, это вовсе не алкоголь. Судя по бутылке, ячменный чай. Или отвар из семнадцати трав. На чай изюмного дерева тоже подходит. Что там происходит?» Энгён тщательно присмотрелась. Сотрудник магазина и офисный служащий пили светло-коричневый напиток и разговаривали, как вдруг последний чему-то возмутился, встал и ушёл. Продавец лишь пожал плечами, убрал со стола и вернулся внутрь. Что происходит? Ингён неожиданно охватила неудержимое любопытство. Накинув куртку, она вышла на улицу. «Вы знаете мужчину, который здесь только что был?» постоянный клиент ответили ей склонив голову и не успев даже поздороваться а чем он занимается и, я не знаю а он всегда берет набор из трех р трех р рамен с кунжутом роллы с тунцом и сожуроса только это а так вот почему три р Mm -hmm. «А что он вам сказал перед уходом? Похоже, разозлился?» «Я п -п посоветовал ему бросить пить и заменить алкоголь, но ему мой совет, похоже, не понравился». «Заменить на что?» «На это». И тот невозмутимо поднял пластиковую бутылку, которая стояла рядом. Чай из кукурузных рылец. «Почему?» «Именно на это?» «Хорошо подходит вместо спиртного. Я сам пью. Меньше тянет». ингион в недоумении промолчала. Этот мужчина оказался ещё страннее, чем она ожидала. Но если раньше она ощущала неловкость, то теперь ей стало интересно. Предлагает постоянным клиентам чай из кукурузных рылиц взамен алкоголю. И это причудливое 3 r Кстати, можно продавать в наборе. Этот мужчина со своеобразным складом ума привлёк её внимание. «А чем вы раньше занимались?» «Вы за этим пришли». Ну вот, он недоволен, что она ничего не покупает. Ингён кивнула, затем, пройдя среди стеллажей, собрала набор из трёх «Р». Добавила к нему чай из кукурузных рылец и выложила всё это на кассу. Когда она повторила вопрос, мужчина лишь покачал головой и снова ничего не ответил. Вы были бандитом? Хм, нет, конечно. Значит, у вас период реабилитации после тюремного заключения? Нет, я не такой. Или жена и дети уехали за границу на учёбу? Тоже нет. «Вы сами ушли на пенсию. Сейчас многие уходят по своему желанию раньше времени». Мужчина озадаченно покачал головой и протянул ей пакет с покупками. Ингён не взяла. Она серьёзно смотрела ему в глаза, не собираясь сдаваться. «Но кем же вы были на самом деле? Мне правда интересно». «Бездомным». «На Сеульском вокзале?» «Да». «А до этого?» «До этого... не помню. Из-за алкоголя потерял память». «А, поняла. Такое случается. И сколько лет вы скитались по улицам?» «Этого тоже не знаю». «Как же вы тогда устроились сюда? Как стали здесь работать?» Х «Хозяйка сказала, что холодает, предложила провести зиму здесь». «Да так и оказался». «Вот это да!» — невольно воскликнула она, не отводя взгляда от мужчины. Инген ещё раз уточнила, действительно ли он ничего не помнит, а продавец ещё раз подтвердил это. Тогда она спросила, не против ли он видеться в его смену и разговаривать, только так воспоминания могут постепенно вернуться. Мужчина задумчиво покачал головой, но всё же согласился. Напоследок Ингён узнала, как его зовут, и ушла из магазина. «Токо. Не знаю, имя это или фамилия», — пробормотала она, вспомнив его ответ за ужином. Поняв, какого занимательного персонажа открыла для себя, Ингён воодушевилась. Даже Сочжо на вкус был слаще в тот вечер. Набор одинокого алкоголика, более известный как 3 Эр», оказался весьма свежей идеей. Чай из кукурузных рылиц сюда, конечно, не вписывался, но, когда потерял память из-за алкоголизма, выбор невелик. Писательница решила и дальше наблюдать за этим странным мужчиной. «Исправлять режим больше не было смысла». Ингён вставала среди ночи, спускалась за обеденным набором к Токко, словно на работу, и заодно разговаривала с ним. Он оказался весьма умным и смекальством. Спустя несколько дней Ингён стала брать с собой блокнот, чтобы записывать некоторые детали их бесед. Нестандартная фактура персонажа придавала ей уверенности». Она считала, что амнезия Токко развелась не только из-за алкогольной зависимости, но и после какой-то трагедии, которую его сознание старалось стереть. Ингён читал о психологических травмах, когда начала писать. Литературные герои нередко проходят через ужасные страдания в своём прошлом и избирают разные способы защиты, которые влияют на их будущее. Когда Токко закрыл глаза и отвернулся, Писательница поняла, что он уже встал на путь выздоровления. Общение с людьми должно помочь ему набраться сил и смелости, чтобы взглянуть на свои травмы. Попытки преодолеть душевные муки закаляют человека и становятся новым стимулом. Чтобы раскрыть персонажа, достаточно показать, какой дорогой он пошел на распутье. Только принял помощь хозяйке магазина и вернулся к социальной жизни, встретившись лицом к лицу со своей травмой. Я знаю точно, что раньше так не жил. Мне нечем было делиться с людьми. Тёплых воспоминаний у меня почти не осталось. Тёплых воспоминаний? Что вы имеете в виду? Когда я мог с кем-то Ну, как сейчас с вами, вот так непринуждённо разговаривать. Но вы же общаетесь с тем офисным служащим, который заказывает еду по ночам? Да, я обслуживаю покупателей и общаюсь с ними. Мне кажется, что если притворяться дружелюбным, то, то и правда таким становишься. Интересно, можно написать об этом? «Так вы же уже записываете-то туда?» «Нет, в своём произведении. Я же говорила, что я драматург». Ты «Точно. Пишите сценарий пьесы. Я-то тоже буду там?» «Не решила точно, где и как. Пока делаю наброски. Но точно знаю, что вы мне очень помогли. Я уже почти отчаялась, а теперь появились силы». «Хорошо, что помог. Сегодня ничего не купите». «Вы хорошо умеете продавать», — усмехнулась Ингён и направилась за сэндвичем и четырьмя банками пива. Токко рассчитал её с довольной улыбкой, будто продал целый автомобиль. У них неплохо получалось помогать друг другу. В конце декабря на телефон посыпались банальные предновогодние сообщения. Приходили групповые рассылки, а среди пропущенных звонков было мало имён тех, чьи голоса ей хотелось бы услышать. Зайдя спустя долгое время в Фейсбук, Инген не заметил там никого занимательного, лишь надоедливых. В книге упоминаются соцсети метаплатформы MetaPlatformSync, Facebook и Instagram деятельность которых запрещена на территории РФ. Пришлось признать, она сама виновата в том, что у неё не складываются отношения. Будто, почувствовав её одиночество, внезапно зазвонил телефон. Увидев имя на экране, она замерла. Руководитель театра «Кью», тот самый, который два года назад сказал, что возраст уже не позволяет ей играть 20-летних девушек, и заставил актрису уйти. Некоторое время он помогал Ингён находить подработки, однако за последние два года от него ничего не было слышно. Ингён встал из-за стола и сел у окна. Телефон вибрировал, а вместе с ним дрожало всё внутри. Стоит ли ей брать трубку? Когда конвульсии телефона прервутся, их связь тоже навсегда оборвётся. Ингён вспомнила, как пару дней назад убеждала Токка в том, что необходимо встретиться лицом к лицу со своей травмой. Пришло время ей сделать это. Телефон никак не затихал. Наконец она нажала на кнопку «Ответить». Господин Ким сказал, что неожиданно вспомнил о ней накануне Нового года и решил справиться, как идут дела. «А год назад вам не было интересно?» «Было. Я думал, не возьмёшь трубку. А теперь уже два года прошло. Думаю, ты больше не злишься», — коротко оправдался он. У правда, не осталось никаких обид. Она лишь попросила перейти прямо к делу, ведь руководитель кем не из тех, кто стал бы звонить по такому поводу. Собеседник ответил, что она всё такая же резкая, и предложил инсценировать роман, авторские права на который они уже приобрели. Однако Ингён не собиралась ставить чужой роман, будь это даже её последний шанс оказаться на сцене. Мужчина же продолжал настаивать. «Если сомневаешься, хотя бы прочитай книгу. Она вышла летом, без зауми, интересная, много диалогов, подходит для сцены. Ты справишься». «Нет, я не стану читать. А то ещё снова захочется поработать вместе». Я позвонил тебе спустя долгое время с предложением, а ты всё такая же дерзкая, даже обидно. Я подумываю, что писательство в принципе не моё, поэтому хотел бы попробовать и написать пьесу с нуля. Ингион, ты уже бросила актёрство, а теперь и это. Совсем хочешь покинуть Теханно? Ты в своём репертуаре. Так это же вы решили отправить меня на покой? «Ну, а теперь вот даю работу». «В любом случае, я серьёзно. Планирую запереться на пару месяцев и работать над своим произведением». «И что? Придумала что-нибудь стоящее? Или просто бесполезные мечтания «Мечтание, значит...» Кинген сделала глоток чая из кукурузных рыльц и повысила голос. «Придумала. Осталось написать». «Правда? Ну-ка, расскажи». «Хотите своровать мою идею? Это нечестно. Давайте поговорим о чём-нибудь другом». «Ты просто скажи, она стоящая или нет. Если да, то займёмся сначала ей, а романом потом». На самом деле новая пьеса была отговоркой, чтобы потянуть время и принять окончательное решение. Ингён всё ещё хотелось найти зацепку в истории того странного мужчины из круглосуточного магазина. Она задумчиво посмотрела в окно и промолчала. «Если честно, мне вообще-то не очень нравится, что ты навязываешь свои идеи. Давай все же отложим твою задумку и сначала сделаем исценировку. Нам и бюджет уже выделили, и я готов дать тебе аванс». «Круглосуточный магазин. Рассказ про него». «Про круглосуточный магазин?» «Он станет сценой». Туда наведываются самые разные персонажи. А главный герой — загадочный мужчина, который работает там в ночные смены. м mm -hmm. Среднего возраста, не помнит своего прошлого, у него амнезия после алкоголизма. Все посетители гадают, кто же он. Бандит, бывший заключённый, северокорейский беженец, просто рано ушедший на пенсию человек или вообще инопланетянин. Он невозмутимо советует им товары, которых они раньше никогда не брали. И, как ни благодаря им люди справляются со своими тревогами и проблемами. «Как полночная закусочная, что ли?» Фильм «Дзёдзима Цуоки» 2015 года. «Полночная закусочная — отличное произведение, но у меня магазин. Этот человек не готовит. В полночной закусочной нет ничего о прошлом главного героя. А цель моей истории — разобраться, кто же этот странный продавец. флешбэками будут возникать сцены из его прошлого. Мы узнаем, почему он работает в этом магазине, чего он всю ночь ждёт. Ждёт, когда привезут товар, видимо. Ну да, слушайте. Мне хотелось бы выдержать такую же манеру и тон, как в пьесе «В ожидании года». Пьеса Сэмюла Беккета 1949 года. Литература абсурда. Продавец будет каждую ночь разговаривать с постоянным клиентом, почти как Владимир и Эстрагон. Будет много диалогов, а ещё три «Р». «Три «Р»? Это что, игра какая-то?» Своего рода набор. Рамен с кунжутом, роллы с тунцом и сочжу-роса. «Отлично. А этими «Тремя «Р»» станут наши рекламодатели». «Да». Или можно вообще привлечь зрителей, выдавать им наборы и говорить, чтобы они выложили в Инстаграм. Так и получим рекламу. Продавец советует этот набор своему постоянному клиенту, и тот исцеляется. В пьесе будет много диалогов. Ещё поблизости поселится сварливая писательница, которая станет проблемным покупателем. А писатели же работают в основном по ночам. Вот она и начнёт наведываться к нему и разговаривать. Почему-то мне кажется, что это твоё альтер-эго. Нет, она терпеть не может этот магазин. Там никудышный продавец, плохой ассортимент. В общем, ничего для покупателей. Просто зима, холодно, а героине не хочется никуда ходить. Так что приходится терпеть неудобства, которым нет конца. Ингён. Да. Хорошо. «Давай поставим эту пьесу». «Правда? Я ведь её ещё даже не написала». «Ты всё написала. В своей голове. Так что в следующем году поставим. И я тебе гарантирую, это не последнее твоё произведение. Если оно обретёт успех, ты и другие сочинишь». «Вы правда так думаете?» «Да». «Но я же настоящая головная боль». «Странно, что вы так легко согласились. Я ведь к нему ещё даже не приступила». «Завтра пришли название Для договора нужно. Его подпишем, и текст напишется». «Знаете...» «Что?» «Спасибо вам. Правда?» «Да за что? Я же вижу, задумка стоящая, а в голосе твоём чувствуется уверенность. Так что выйдет хорошо». Но я и раньше хорошо писала. Боюсь пока хвалить. М -м так, ну и какое название? Название? Ну да, для твоей пьесы. М -м -м. Круглосуточный магазин, очень неудобный. Магазин шаговой недоступности. После разговора с генеральным директором Ингён тут же открыла текстовый редактор на компьютере и стала быстро печатать. Началась заголовка, пропустила две строки и принялась за своё, возможно, последнее произведение. Она работала без остановки. Оказывается, писательское дело — это всего лишь набор текста. Если долго и тщательно обдумывал что-то, все мысли легко находят своё воплощение в тексте а писателю остаётся лишь без устали нажимать на клавиши. И если пальцы не успевают за ходом мыслей, значит, работаешь хорошо. Ингион проговаривала все диалоги вслух, будто на сцене. Она писала и писала, высвобождая всё то, что так долго копило внутри. Наступила полночь, темнота сгущалась, а её текст становился всё ярче. В ту ночь свет горел только в двух местах — в магазине у Токко и в её кабинете.